Рыжеволосая красавица Адриена де Кардавиль и бледная, исхудавшая, нищенски одетая швея, которую все звали Горбуньей. Трудно представить, чтобы могли сблизиться эти два противоположных типа — красоты и безобразия, богатства и нищеты. И тем не менее, несмотря на первоначальный испуг, Адриена сумела разглядеть В разумном, кротком выражении голубых глаз девушки какое-то грустное, трогательное обаяние и скромное достоинство, заставлявшее забыть о ее физических недостатках. Окончательно растопило лед упоминание об Агриколе. «У него есть важное сообщение для меня. Не могу представить, что бы это могло быть. Во всяком случае, пока я здесь... В сумасшедшем доме я лишь на связи с внешним миром. Пусть, значит, он ждет, когда я выйду. Кроме того, надо выручить из монастыря двух бедных сирот, более меня достойных участия. Здесь держат насильно дочерей маршала Симона. Вы их знаете, мадемуазель? Господин Агриколь сообщил мне об их прибытии в Париж. Сказал, что им по 15 лет и что они поразительно похожи друг на друга. Третьего дня прогуливаясь здесь, я... Увидела у окон разных келей, одной внизу, другой наверху, двух заплаканных девушек, сходство которых между собой навело меня на мысль, что это те самые сиродки, которые приходятся мне родственницами. Они ваши родственницы, мадемуазель. О, да!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 Да, сударыня, если бы вы видели его гнев и отчаяние, когда исчезли девушки, доверенные ему умирающей матери, если он узнает, что Роза и Бланш здесь, он возьмет монастырь штурмом. Необходимо, чтобы он воздержался от всякого насилия, иначе все потеряно. Вот возьмите это колечко, отдайте кольцо ему, и пусть он сейчас же идет. Вы запомните имя и адрес. Не беспокойтесь, сударыня, я не забуду.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 Пусть отец Агриколия идет к нему сегодня же. Если его нет дома, пусть он дождется. Он должен отдать графу это кольцо в доказательство, что его прислала я. И пусть он ему подробно расскажет все и про само похищение девиц Симон, и адрес монастыря, где их держат как пленец. Обо мне пусть тоже сообщит, что меня заперли как сумасшедшую в больницу доктора Болинье. Доктору не удастся обманывать графа. Это человек высокого ума, очень опытный и с большим влиянием. Он сейчас же начнет действовать. И завтра, самое позднее, послезавтра, я в этом уверена, мы будем на свободе. Но минуты дороги. Торопитесь, нас могут застать вместе. Спешите, спешите, дитя мое. Господин Агриколь сказал мне, что я по сердцу стою вас. Только теперь я поняла, как лестно, как почетно для меня было это сравнение. Прошу вас, дайте мне вашу руку.